Глава 17 В окно машины кто-то вежливо, но настойчиво постучал. Стук отозвался в моей голове болезненной дробью. С трудом разлепляю глаза. Так, я там, где и засыпала, в машине охраны на заднем сиденье. Вася и Финик на самом деле охранника зовут Костя, но все предпочитают прозвище дрыхнут в неудобных позах на передних сиденьях. У одного, кажется, упорно вибрирует телефон. А я свой вроде на беззвучный режим ставила. О, память при мне это радует. Посмотрела в окно, в которое стучали, и попа чувствует неприятности, поскольку стучавшим оказался мой милый шеф. Чего-то так страшно стало. Уж очень выражение лица у Айса нехорошее. Очень осторожно, приоткрываю окно совсем чуть-чуть, так, чтобы только нос можно было высунуть. К слову, судя по предрассветным сумеркам, еще очень рано. Часов в пять утра, не больше. Кай, а что ты здесь делаешь? Интересуюсь настороженно. Открывай. Вместо ответа приказывает Аистам. Может, я лучше тут посижу? Не зли меня. Холодно произнес босс и после небольшой паузы добавил. Еще больше. Вот чего-то мне теперь совсем не хочется выходить. «Да что ты с ней церемонишься? Выбивай стекло!» – раздался откуда-то знакомый голос. «Это же Денджер!» – оглядываюсь и замечаю с другой стороны автомобиля Ника. «Мы ее тут полночи искали, а она еще выпендривается!» «Не надо выбивать! Зачем имущество портить?» «Я выйду, только отойдите подальше!» «Зачем это?» – громко ворчит Денджер. «Я вас боюсь!» – закрыла окно. «Эй, Настя, открывай!» Кай ругается и дергает за ручку. Ругательства, к слову, довольно смачные. Не к плохому моего шефа научил. Смотрю, охранники уже проснулись и непонимающе переглядываются. «Вася, финик, валим отсюда!» — громко шепчу я. «Жми на газ, Вася, а то поздно будет!» «Зачем?» — тормозит Вася. «Видел, какой Кай злющий, сейчас всем достанется!» «Я не могу ехать, у меня алкоголь из организма еще не выветрился!» «Если мы уедем, то, полагаю, Кай еще больше разозлится», — отметил Финик. «Лучше сейчас выйти и во всем разобраться. Мы тебя прикроем». Вздохнула. «Какие вы скучные ребят!» Нажала на кнопку разблокировки двери, и тут же была вытащена Айсом из машины. Кай стиснул меня в крепких объятиях. «Настя, блин! Больше никогда так не делай!» «Как?» «Ты пропала!» Звоню тебе, а ты трубку не берешь. Звоню долго, упорно. Все равно без реакции. Думаю, может, спишь. Звоню охране, и такая же ерунда. Ни ответа, ничего. Подрываюсь домой, нет ни тебя, ни охраны. Я уже начинаю сходить с ума, в голове рисуются страшные картины. Поднимаю на уши все охранное агентство, и мне, наконец, находят тебя. Ты мило спишь в машине, в квартале от дома, с парочкой своих охранников. И вот конкретно сейчас я чувствую, что от тебя сильно пахнет алкоголем. Может, объяснишься? Все-таки тот самый алкоголь, которым от меня пахнет, тоже еще не выветрился из крови, поэтому объяснилось. Мне было скучно одной в квартире сидеть. Вот и спустилась с охраной поболтать. Слово за слово посидели просто хорошо. А потом мне так мороженого что-то захотелось. И мы поехали в круглосуточный супермаркет. Парни себе тоже взяли по-мороженому... И мы решили, что есть мороженое лучше на природе в красивом месте. Вот к пруду приехали. Тут и остались, так как охрана уже была не в кондиции и ехать не могла. «Все?» – скромно умолчала о том, как моя бравая охрана отбивалась от гопников, тоже отдыхавших на пруду, и как мы устроили тут мини-дискотеку, и я танцевала на крыше автомобиля всякие непотребства. «Ага», – мрачно произнес Кай. «А на звонки не судьба была вам ответить?» «Да, как-то не до того было. На телефон даже и не смотрела, тем более, что мне и в голову не могла прийти мысль, что Айс будет мне названивать посреди ночи». «Да что ты с ней разговариваешь?» Опять влез подошедший ближе Денджер. «По жопе ей, и все дела!» Попа моя как-то сразу зачесалась. «Значит, ты, Настя, вышла ночью к охранникам в вечернем платье исключительно поболтать». Не обращая внимания на Ника, продолжил задавать неудобные вопросы Аистам. «Да? А что такое?» «В это время из машины вышла и моя охрана. Стоят, виновато опустив голову и разглядывают свои ботинки. А они-то что переживают? Объект охраны все время находился под их контролем. Объект цел и невредим. Подумаешь, трубки не брали, с кем не бывает?» «Александрович, мы приносим извинения, что не выходили на связь». Пробасил виновата финик. Я не удержалась от смешка, больше похожего на хрюк. «Кай Александрович, блин! Так при мне, Айса, еще никто не называл!» «Я с вами позже поговорю», — сверкнул на охрану взглядом многоуважаемый Кай Александрович. «Если бы шеф меня не держал, я упала бы точно», — смех разбирает. «Вы первым делом должны были мне позвонить и сообщить о вашем мероприятии». «Кая Александрович, перестань, а? У тебя нормальная охрана, а не стукачи какие-нибудь!» Не выдержала я. «Подумаешь, погуляли немного! Все ведь хорошо! Зачем мне вообще ночью надо было из сауны названивать?» «Эй-эй-эй-эй-эй!» Босс взвалил меня на плечо. «Ты куда ее?» Весело поинтересовался денджи рукая. «Домой. Ты прав. По одному месту ей все-таки надавать надо». «О, подожди!» «Я тогда с тобой. Люблю смотреть БДСМ-сцены». «Помогите!» – пищу я севшим голосом, с надеждой глядя на охрану. «Может, спасут, не дав случиться произволу?» а Охранники отводят глаза. «Ну да, им еще получать за нашу незапланированную ночную вечеринку. Еще больше подставляться нельзя». Кай принес меня к автомобилю Ника и бережно сбросил на заднее сиденье авто, сам запрыгивая и садясь рядом. «Ого!» Я привстаю и оглядываю машину. Это белый кабриолет с кожаными сиденьями красного цвета. Крыша убрана. Денджер все-таки выпендрежник еще тот. «Какая классная!» Ник заводит мотор, а издергает меня за руку, усаживая на место. Машина быстро набирает скорость, я вновь подскакиваю, раскидываю руки в стороны и ловлю встречный ветер. Потрясающее ощущение! «Мы что, точно домой?» Разочарованно интересуюсь я у мужчин. «А куда ты хочешь, шоколадка?» Заинтересованно спрашивает Ник. «Гулять?» «Не нагулялась еще», – ворчит Кай, вновь усаживая меня на место. «Чего дома-то делать? Все равно скоро ехать на съемки клипа». «Не скоро. Есть еще несколько часов на то, чтобы выспаться». На удивление разумно парирует шеф. «Ага, поспать бы надо». Да и БДСМ-вечеринку никто не отменял, поддакнул Денджер. Ну, все, надоело, капризно заявляю. Что надоело? Удивленного вопрошает Ник. Спать или БДСМ-вечеринки? Да, ни у кого что болит. Работать постоянно и дома сидеть. Поехали встречать рассвет на какую-нибудь смотровую площадку. Тут ведь есть такие? Есть. Кай, ты как, согласен? Спрашивает Денджер. «Я-то, в принципе, не против». «Ты про конспирацию забыл?» – мрачно уточняет мой шеф. «До выхода клипа никаких совместных поездок в общественные места». «Да брось! В такую рань народа почти нет!» «Я капюшон накину, ты очки с кепкой наденешь!» «Блин, реально как супергерой скрываемся!» – хохотнул Денджер. «Кэнди, маску надень, чтоб совсем без палива «Ага, и приедем такие незаметные на белом кабриолете встречать рассвет на смотровую», без энтузиазма добавил Кай. "Ай, да ладно тебе! Если и сфоткает кто, скажем просто, что это была промоакция к будущему клипу героя на отдыхе». «Как знаешь. Но если что, перед продюсером ты будешь отчитываться», – сдался босс. «Да не вопрос». Автомобиль резко затормозил, так что я носом врезалась в спинку переднего сиденья а затем все так же резко развернулся через две сплошные, помчавшись навстречу приключениям. «Твой продюсер нос убьет», — спокойно констатировал Кай. «Ура!» — я вновь подорвалась с места ловить встречные потоки ветра и, вполне предсказуемо, опять была усажена вниз, еще и пристегнута ремнем безопасности к месту. «Вот только попробуй еще подскочи», — угрожающе произнес шеф. «Мне лепешка на асфальте вместо помощницы не нужна». «Ник, у тебя влажные салфетки есть?» «Автомобильные только?» «Сойдет. Дай, пожалуйста». Денджер достал из бардачка требуемое и кинул моему шефу. Кай достал несколько салфеток и стал вытирать мне лицо. «Айс, ты чего?» «Ты себя видела? Круги черные под глазами, а на щеках черной дорожки. Расскажешь хоть, по какому поводу сырость разводила?» «Угу». «Ну?» Тоже хотелось в сауну. Глаза босса удивленно расширились, а затем прищурились нехорошо так. Кай хмыкнул и приблизил свое лицо ко мне так, что наши носы почти соприкоснулись. Шеф пообещал, в следующий раз обязательно возьму тебя с собой. И в этом обещании было столько обещания, что у меня мурашки по коже побежали. В такую рань дороги еще почти пустые. Мы быстро домчались до одной из самых известных в городе смотровых площадок. «Красота какая!» Я оперлась на широкие каменные перила. По бокам от меня встали плохой и хороший супергерои. Солнце еще не показалось из-за горизонта, но уже раскрасило небо в предрассветные цвета. Красота неимоверная. «Ага», — подтвердил Ник. «Сейчас бы выпить еще. И вообще полная красота была». «Можно и без выпивки хорошо провести время», — заметила я. «Ну-ну, вот я и чувствую, вот я и ощущаю, как от тебя заверсту, разит хорошо проведенным без выпивки временем», — язвительно заметил Денджер. «Не веришь?» — скачила на перила и пошла по ним, картинно балансируя руками. Кай ничего на это не сказал, но руку мне подал для страховки. Какое-то время мило прогуливались так с Айсом, а на обратном пути крикнула Денджеру «Ник, а тебе слабо?» Скинула туфли и прямо в платье довольно аккуратно сделала сальто прямо на каменном бортике, а затем еще одно, вплотную подобравшись к Денджеру. Со стороны мимо проходящей парочки раздались аплодисменты. Картинно поклонилась зрителям. «Ой, вот только не надо меня на слабо брать! Я тебе что, мальчик?» Презрительно произнес Ник и вскочил на перила. «Смотри и учись!» Ник лихо сделал три сальта подряд, еще и спиной назад. С его головы во время пируэтов слетела шапка. Парочка, что аплодировала мне, захлопала еще громче и заулюлюкала. «Браво!» — крикнула я. Кай фыркнул и тоже не удержался от комментария. «Детский сад». Зрители разошлись, а мы вновь втроем стоим и смотрим, как солнце медленно поднимается над городом. Свежо, спокойно, красиво. Мы с Каем стоим в обнимку. «Хорошо с вами», — вдруг произнес Ник. «Прям человеком себя почувствовал». «А до этого кем себя чувствовал?» — полюбопытствовал Айс. «Звездой. А еще машины для добывания денег». Не выдерживаю и начинаю из-под хихикать. «Ты чего ржешь?» — возмущается Денджер. «Все люди как люди, а он звезда». Поймала взгляд Ника и поняла, что надо бежать рванула из объятий шефа, но тот далеко не пустил, удержав за руку и путь Мстителю перекрыл. «Кай, не мешай! Она все-таки получит по своей наглой аппетитной заднице!» «Успокойся, Ник!» Денджер толкает Кая, но тот все равно закрывает меня. «Прячусь за надежной спиной босса, поскольку в туфлях далеко все равно не убегу. Разозленная звезда пытается дотянуться до меня рукой, но Кай эту руку ловит и удерживает». Еще раз повторяю, спокойно. Ну, чего она? Я тут души, видите ли, раскрываю. У меня опять смешок неуместный вырывается. Ник ты меня извини, конечно, если чем обидела. Но тебе разве не смешно было бы, если бы я стала сетовать на то, что все бабы как бабы, а я муза? Кай тут, между прочим, тоже звезда, причем вопали, и то не ноет. Ну, все! Ник бросается вперед, получается, что на Айса, но только с целью добраться до меня. С слетают очки, с Денджера капюшон, но шапка все еще на месте. Айс там весело фыркает, ловко отводя от меня опасность. «Ник! Это же Ник Денджер!» Слышу я истерический девичий виск. «Он с кем-то дерется!» Еще более истошный вопль. а Это же Кай!» Ник побледнел вглядываясь куда-то за наши сайсом спины. «Ой, ребятки, валим отсюда! Группа школьниц каких-то!» «Нельзя вместе бежать», — отметил Кай. «Тогда точно будет новость номер один. Так хоть драка! К этому уже все привыкли!» «Тогда в разные стороны. Звони, как оторвешься от погони. Беги быстро! Я этот контингент знаю, на сувениры порвут!» «Настя, со мной в машину! Быстро!» «Нет!» Она со мной останется. А то потом будет еще больше вопросов, почему моя девушка с тобой уехала. Так она далеко в своей обуви не убежит, а ты без тачки. Вместо ответа Кай наклонился, поудобнее меня схватил и водрузил на плечо. Я только пискнуть успела. Я тебе позвоню, если выживем. Напоследок кинул Кай напарнику и сорвался с места. «Куда?» Слышу я разочарованный девичьей виской топот ног. «Но мне не дошкольниц». Вот так болтаться на плече жутко неудобно, и кажется, что того и гляди свалюсь. Крепко вцепилась в ремень брюк шефа. Нам не повезло, поскольку погоня предпочла Кая в качестве жертвы. Видимо, потому что Ник наверняка благополучно добежал до рядом припаркованной тачки и был таков. Аистом уходит с дороги и на полной скорости бежит под гору. У меня перед глазами проносятся тропинки и трава. Трясет жутко. Девчонки не отстают, но их визг слышится все дальше и дальше. Если нас снимают, то видео наверняка тоже выйдет не менее эпическим, чем драка Кая Ника. Звезда улепетывает от фанаток со своей девушкой на плече, врывается в кусты, продирается через ветки и колючки и, наконец, скрывается в неизвестном направлении. И вот сидим мы с Айсом где-то в кустах, беззвучно ржем. Рядом носятся те самые школьницы. «Где он? Где он?» «Ты видела?» «Нет!» «Он вроде туда побежал!» Табун девчонок уносится в неизвестном направлении. Пронесло. «Я в шоке!» признался Кай весело. «Ладно, пошли скорее отсюда!» Звоню Нику. Уже через четверть часа мы с шефом выбрались на пустынный тротуар. Подкатил кабриолет Денджера. Садимся. «Ну что, все живы и здоровы?» Бодро интересуется наш водитель, не торопясь вновь заводить мотор. Денджер обернулся и с улыбкой изучает наш скайм внешний вид. «Как видишь», — ответила я. «Поехали, может?» «А куда торопиться? На съемке самое раннее, только через час нужно ехать. У тебя тут ветка». Ник протянул руку и достал из моих волос мусор. «Чувствую, весело вам пришлось. Так, мы с тобой, милая, кажется, не договорили». Ник совершает рывок, хватает меня за плечи и под мой писк и яростное сопротивление утаскивает на переднее сиденье. «Так, подставляй-ка попу!» Денджер пытается развернуть меня к лесу перед, а к себе «Кай, помоги!» Зову на помощь, поскольку проигрываю силе Ника. «Нась, потом, не мешай!» Айс сидит, уткнувшись в свой мобильник, и быстро что-то на нем нажимает. «Мне песню надо новую записать, пока не забыл». В общем, супергерой занят, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну ладно. Собралась и заехала кулаком по носу Нику. Денджер сразу растерял весь свой запал. «Совсем очумела! Мне сегодня в клипе сниматься!» Ник озабоченно разглядывает свое лицо в зеркале, напрочь обо мне забыв. «Вот как надо обезвреживать звезд!» Одного вдохновила, другому лицу испортила. «И все, ноль внимания на меня!» К слову, все у Ника с лицом оказалось в порядке, зря переживал. В оставшееся время мы заехали и купили себе фастфуд. Пробежки от фанатов на свежем воздухе вызывают дикий голод, оказывается. Взяли все с собой и насыщались прямо в машине. Ник припарковался недалеко от студии. Кай писал, а мы с Дэнджером болтали о всякой ерунде, периодически спорили и ругались. Ник на самом деле неплохой, но его часто заносит в разного рода крайности. Съемки клипа продолжились. Кай и Ник отсняли свои сцены, затем настал и мой черед. Там по сюжету я соблазняю нашего доброго пьющего в баре супергероя своим танцем. Танцами соблазнять мне вообще не привыкать. Выхожу из гримерки, звеня многочисленными монетками, что пришиты к моему костюму арабской танцовщицы. Сразу привлекла к себе всеобщее внимание. Вошла в образ и красиво, плавно иду, мелодично позвякивая монетками. Кай и Ник, завидев меня, уронили челюсти. Да, у восточных красавиц красивые наряды. Мой тоже весьма неплох, еще и усовершенствован. Топик и набедренная повязка блестят и выглядят словно змеиная чешуя. При ходьбе светло-зеленая многослойная шифоновая юбка эффектно развивается, оголяя почти полностью ноги. Мой макияж на глазах сделан так, что больше напоминает хищную черно-изумрудного цвета маску. «Начинаем!», Начинаем! – командует режиссер. Кай уже свои кадры сидения в баре и того, как замечает и очаровывается мной, снял, да и Денджеру на площадке уже делать нечего, но никто не уходит. Более того, еще дополнительно набежало народу со всей студии, чтобы посмотреть на мой сольный танец». Я уже не такая робкая, как была в начале. Камеры и зрители, конечно, все равно пугают, но в ступор не вводят. Танец давно отрепетирован до автоматизма, импровизации нет. Я даже двигаюсь по специально отмеченным на полу точкам и вовремя заглядываю в ту или иную камеру. Мне нравится, что я становлюсь профессионалом. И вот сейчас я резко поднимаю взгляд, хищный с вызовом смотря в камеру. Я соблазняю супергероя и заодно всех будущих зрителей. Моя героиня уверена в себе, красивая и сильна, ее танец заряжен энергией и соблазном в чистом виде. Да, моя героиня-змея. Ядовитая, опасная, гибкая. Надеюсь, мне в полной мере удалось отобразить своего персонажа. «Стоп, снято!» Слышу я команду, когда музыка заканчивается. Я в недоумении. «А почему так быстро?» Интересуюсь вслух, никому конкретно не обращаясь. Разве еще дубли не будет? Получаю такой вот ответ: Нет, все отлично! Вы молодец, Кэнди, идите. На сегодня съемки окончены. Надо же! Подготовка была куда дольше. Когда возвращалась обратно в гримерку, мне перекрыли путь Кай и Ник. В глазах Хайса я прочитала чистый, незамутненный ничем восторг. А вот в глазах Денджера – желание. «Желание обладать» тоже, в общем-то, ничем не замутнённое. «Потрясающе!» Аистом обнял меня крепко-крепко. «Это правда было очень круто!» «Ага!» – поддакнул Ник мрачно, разглядывая меня с головы до ног, будто впервые увидел. «Я вообще думал, что вы так классно в том клипе с Аистом танцуете благодаря ему, и что он вас вытягивает, а тут, оказывается, еще один талант тихонько сидит. Бриллиант неогранённый!» Ну, а гранку-то я уже начал, заявил Кай с гордостью, покрепче прижимая к себе мою красную от смущения персону. В этот вечер мы разъехались по домам спать. Все же и супергероям действительно надо иногда отдыхать.